Смоленская область. Август 1941. Прошло около двух часов, как Пустовалов с тремя бойцами ушел в сторону Сокольников. Перегрузка ящиков с ценностями давно была завершена, два пустых грузовика надежно замаскировали, загнав машины на дно заброшенного карьера и обрушив на них огромный пласт песка. Гудков который раз посмотрел на часы. Как медленно течет время. На душе было муторно и тревожно. Хорошо еще ночь выдалась такая пасмурная и темная. На черном небе не звездочки. Около четырех часов утра Гудков незаметно для себя задремал, привалившись спиной к огромной сосне. И не сразу проснулся, когда сквозь беспокойный сон услышал голос старшего инкассатора. «Товарищ майор, проснитесь!» Поднявшись и тряхнув головой, Отгоняя последние остатки сна, Гудков сразу услышал звуки далекого боя и посмотрел вверх. Над сокольниками уже разлилось зарево пожара, окрасившего небо над темной стеной леса в малиновый цвет. «Иван Тимофеевич», продолжая прислушиваться, Гудков надел фуражку и застегнул верхнюю пуговицу на кителе. «Собирайте людей. Через десять минут выступаем. Вперед вышлите разведку на трофейном мотоцикле». «Есть!» — козырнул старший инкассатор и растворился в предрассветном тумане. Расчет Гудкова полностью оправдался, успешно миновав опасный участок колонна без особого труда, форсировала вброд безымянную веречушку и углубилась в лес. Только когда позади осталось около десяти километров лесной дороги, Гудков позволил себе перевести дух и отдал команду «Остановиться». Следовало разведать подступы к находившейся в трех километрах впереди деревне Смирновки, а кроме того дождаться группу Пустовалова. Разведка вернулась быстро, немцев в этом населенном пункте нет. Путь был свободен. Немного тревожило отсутствие капитана Пустовалова, однако Гудков все же принял решение следовать дальше. Миновав деревню, колонна упорно продолжала двигаться вперед. Около трех часов пополудни далеко впереди, где скрылся за поворотом лесной дороги мотоцикл разведки, раздался взрыв, и послышалась беспорядочная стрельба. Первая машина, в которой ехал Гудков, резко затормозила. Майор выскочил из грузовика. Стрельба впереди постепенно стихала, и вскоре уже сквозь характерную трескотню немецких автоматов нельзя было различить ни одного винтовочного выстрела. Потом раздался взрыв гранаты и наступила тишина. Дело явно принимало скверный оборот. «Ситров, быстро сдай метров сто назад и сворачивай в лес. На заросшую просеку там увидишь». Гудков хлопнул по плечу водителя полуторки. «Иван Тимофеевич, бери трех бойцов и ко мне». «Значит так, немедленно и тщательнейшим образом маскируем следы колес на съезде с дороги и отходим в лес. Двигаемся цепью. Задача — прикрываем колонну». — Все ясно. — Так точно. Старший инкассатор вытащил наган из кобуры и повернулся к бойцам. — За мной. Вскоре и без того узкая и заросшая молодняком просека закончилась. Головная машина уперлась капотом в огромную вековую сосну, неизвестно каким образом выросшую посреди лесной дороги. Впрочем, у подножья этого исполина дорога и заканчивалась. — Приехали, — сплюнул с досады гудков. — Стоп! «Ну и что делать будем, майор?» Старший инкассатор устало опустился на подножку машины. «Занимай оборону, Иван Тимофеевич. Дай команду бойцам окопаться». Гудков жадно затянулся папиросой. «А я пойду вперед, осмотрюсь вокруг». «Добро». Пройдя по бору около километра, Гудков вышел на небольшую поляну, сплошником заросшую малиной. Ягодный кустарник рос густо, Намертво переплетенные между собой ветви местами достигали двухметровой высоты. Несколько кривых, одичавших яблонь, безнадежно тянули вверх почти голые корявые ветви, пытаясь пробиться к солнечному свету сквозь мощные кроны корабельных сосен. По всему было видно, что в давние времена здесь жили люди. С трудом пробираясь через заросли, Гудков внимательно смотрел по сторонам. Наконец он увидел то, что искал. Край сплошь покрытого мхом фундамента, сложенного в незапамятные времена из больших гранитных блоков. Забравшись на каменное сооружение, майор почти сразу увидел небольшой провал в земле, чернеющий среди кустов. Встав на колени Гудков, стал расширять ход, разгребая руками почву, пока под толстым слоем прелой листвы, перемешанной с глиной, Мне показались первые каменные ступени, ведущие вниз. Решение возникло мгновенно. Стремительно поднявшись на ноги, майор бегом бросился обратно. Совещание с Иваном Тимофеевичем заняло не больше минуты. Из-за безвыходности сложившегося положения было решено сделать захоронку с ценностями в обнаруженном погребе. Тщательно все замаскировать, потом вернуться к сокольникам, ввязаться в бой с немцами и, бросив пустые машины, уводить неприятеля назад в сторону Гусевки, в ходе боя разделиться на две группы и, попытавшись оторваться от врага, лесами, пробираться в сторону фронта. Определившись составом групп и наметив по карте маршруты отхода они приступили к разгрузке автомашин. Оперативные документы. Частный боевой приказ заместителя командующего войсками Резервного фронта, командующему войсками 24-й армии, на подготовку к отражению наступающего противника 3 августа 1941 года. 20-я и 16-я армии из района Смоленска поспешно отступают в восточном направлении. Противник принимает все меры для того, чтобы на плечах отступающих войск ворваться в нашу оборонительную полосу. Приказываю. Не допустить прорыва противника в систему обороны дивизии 24-й армии. Для этого необходимо. первое, Пропустив основную массу отходящих наших сил на каждом отдельном направлении, задержать продвижение противника заградительным артиллерийским огнем. второе, Привести в состояние готовности для немедленного действия все участки минирования для взрыва мостов и дорог а при появлении противника немедленно произвести взрывы на определенных направлениях. Третье. Заминировать все участки, предусмотренные планом минирования. Последний момент при непосредственной угрозе наступления противника. Четвертое. В 6-8 километрах от переднего края вести разведку небольшими пешими партиями от отделения до взвода.